Я прихватила пальто с вешалки и вышла из конторы. Олег сказал, что будет ждать меня возле сквера, туда я и направилась. Не успела сделать и десяти шагов, как услышала автомобильный сигнал. Повернулась и на светофоре увидела джип бывшего. Подождала, когда он поравняется со мной и села в машину. Олег, взглянув на меня с некоторым недовольством, сказал «Привет». но все ж таки меня поцеловал куда-то в лоб, и видно, что без особой охоты, но все равно порадовал. Вообще-то он страшный зануда, потому мы некогда и расстались. Правда, те времена теперь кажутся полулегендарными, не имеющими ко мне никакого отношения, и наша с ним семейная жизнь начисто выветрилась из памяти. Иногда я пыталась вызвать воспоминания, хотя бы для того, чтобы быть уверенной, все это точно когда-то было — Но только разводила руками в досаде. Мне казалось, даже внешне в те годы Олег выглядел так же, как сейчас. Несусветная глупость, подтверждением чего служит его фотография времен моего замужества, которая до сих пор украшает стену моей комнаты. На настойчивые вопросы о гадке, с какой стати я одержу на стене фотографии бывших мужей, я отвечала, что прикрываю ими разводы на обоих Разводы в самом деле имеются, но, думаю, вовсе не они тому причина. И даже не моя выдающаяся лень и, как следствие, отвращение к переменам. Это скорее напоминание, что до встречи со Стасом у меня тоже была жизнь. Хотя теперь в это почти невозможно поверить. «Фенька, ты ведьма», — заявил Олег, а я нахмурилась. «Что, плохо выгляжу? Выглядишь ты слишком хорошо». как не бывает», — покачала я головой. «У тебя мания противоречить?» «Нет, у меня мании. Сам подумай, как можно выглядеть слишком хорошо?» «Очень даже можно. Мужчине всегда приятно, когда его женщина привлекательна. Он испытывает гордость и все такое, но когда она слишком хороша, это уже предмет не гордости, а постоянного беспокойства». «А с какой стати тебе обо мне беспокоиться?» — удивилась я. «Мы же сто лет в разводе». Про развод я помню. Ты просила объяснить, я объяснил. К тому же, несмотря на наш развод, я все равно переживаю, потому что ты в самом деле ведьма. «А где связь?» — удивилась я. «В Караганде. От тебя одни пакости и беспокойства. А я по первому звонку продолжаю бегать к тебе на свидание. Не иначе, как черная магия». «Вот ты в каком смысле. Ей-богу, я невинна». Умей я выражить, в общем, пострадал бы кое-кто другой. И в семействе бытовало бы мнение, что я прекрасная дочь, замечательная сестра и отличный работник. «Ладно, давай мириться», — предложила я. Он как раз припарковался возле кафе, что позволило мне запечатлеть на его щеке сестринский поцелуй. «Я подожду», — серьезно ответил Олег, выходя из машины. «Подозреваю, ты не просто так позвонила». «Непросто», — покаялась я и добавила подхалимски. «Очень нужен твой совет». Мы устроились за столом в кафе. В это время здесь было чересчур оживленно. Я бы предпочла место поспокойнее и гадала, чем оно так приглянулось бывшему, пока не заметила красочное объявление. Бизнес-ланч тут предлагали за смешные деньги, а бывший не только зануда, он еще и экономный. жмот одним словом Зато взяток не берет, а это по моему мнению перевешивало все его недостатки. Ну рассказывай вздохнул олег, когда официантка принесла нам заказ и удалилась. История вроде бы глупая, но вместе с тем загадочная. Я подробно рассказала о бомже и его посмертных приключениях. Олег сначала хмурился, но узнав, где все это происходило, заметно повеселел, как видно, решив, что, если дело касается соседей, его крови я много не выпью, а тамошних ментов ему, похоже, не жалко. «Да», — произнес он с сомнением, когда я закончила. «История действительно странная». «Фотка парня есть?» — спросил он. «Конечно». Я достала распечатанную на принтере фотографию бомжа и протянула Олегу. Он взглянул с интересом. Что ж, попробуй узнать, что за тип. Но особенно не надейся, если он не привлекался. «А соседям ты можешь позвонить?» Олег едва заметно поморщился. «Так ведь батя твой уже звонил. Мне кажется, после его звонка и моего приезда от трупа и поспешили избавиться. Что-то за парнем есть. И если ты позвонишь...» Они перепугаются и еще кого-нибудь похоронят хмыкнул бывший главное чтобы не тебя и не твою сестрицу и я бы решил что все это твои фантазии легкое помешательство на частном сыске но у Агатки с головой проблем нет а у меня с головой какие проблемы обиделась я серьезные от того ты уже дважды по ней и получала и это как я понимаю не предел ты бы не каркал Разозлилась я и спросила, а о братстве знающих ты ничего не слышал? Все подобные организации, или как их лучше назвать, под колпаком у соответствующих служб. Нет уверенности, чем они там в действительности заняты. Если ведут себя пристойно, их предпочитают не трогать. Все ж таки у нас демократия и свобода воли. В нашем городе всяких сект наберется с десяток. Есть солидные, а есть такие, где два с половиной человека. Кое-кого финансируют наши заклятые друзья из-за океана. За ними пригляд особый. Неизвестно, на что они бабло здесь тратят. Судя по всему, твое братство — бредовое порождение какого-нибудь придурка, напуганного концом света. На сайте полно народу тусуется, а вот адреса, где братство находится, нет. Может, и вправду нет, и существует оно лишь в интернете. Я, конечно, проверю, и у людей спрошу, но...» Тут он погрозил мне пальцем. «Как полупрофессионал ты должна понимать. Твоя версия притянута за уши». Фразу мы закончили дуэтом. «За полупрофессионала спасибо». Это я так пилюлю подсластил. «А что за татуировка была на руке у парня?» Вдруг нахмурился Олег. «Глаз. Вот такой». Я взяла салфетку и авторучкой нарисовала глаз по памяти, а под ним надпись «Он видит». Правда, татуировку я видела мельком. Олег откинулся на спинку стула, усмехнулся, а потом и вовсе принялся смеяться, благопристойно, негромко, но с душой. «И чем я тебе насмешила?» — не выдержала я. «Не ты», — махнул рукой Олег. «Был в городе придурок с манией величия». крышевал торговцев на рынке, тамошних шлюх и прочую шушеру. Потом заметно поднялся, и в собственном мнении тоже. Кличка у него была «Лазарь». От фамилии Лазарев, но со смыслом. Однажды этого типа вроде бы похоронили, но он вдруг оказался жив. История темная, и слухов породила немало. То ли его правда кто-то зарыл еще живого, то ли он свою смерть придумал, чтобы врагам головы заморочить, А затем внезапно воскрес, ну, упорно ходили слухи, что поднялся он из гроба, получив второе рождение. Похоже, после этого у него крышу и снесло. Он уверял, что может читать чужие мысли, все видит и все знает. Короче, все тайное для него вмиг становится явным. Кстати, многие в это верили. Страха он умел нагнать. В банде его боялись до досудорог и ослушаться не смели. Вот у него как раз. и была татуировка, глаз и надпись. Он видит. Надо полагать, от избытка самомнения себя он именовал в третьем лице. И своих, и чужих он стрелял весьма охотно. Чужих, понятное дело, в целях сокращения поголовья, а своих зачем, удивилась я. Для устрашения. Публичные казни устраивал, собирал всю банду, И на глазах у соратников убивал отступников самолично, чаще всего каким-нибудь зверским способом. Конченый психопат и отморозок. Особо приближенные соратники тоже наколки делали, чтобы на прочих граждан страх нагонять, демонстрируя свою принадлежность к банде. «И где теперь этот лазарь?» «Схоронили, что собрали», — хмыкнул Олег. Еще одиннадцать лет назад. Взорвали проклятые конкуренты. Не спас ни Мерседес бронированный, ни всевидящее око. Обмешурился одним словом и свою близкую смерть проглядел. Банда была разгромлена, но не все, само собой, в боях полегли. И не все, к сожалению, и сели. А кто сел, тот мог уже выйти. Сколько на вид мордастому лет от роду? «Ну, не больше тридцати», — подумав, ответила я. «Подходящий. Банда в основном состояла из малолеток, совершенно озверелых. Лазарь умел внушить им страх, а он, как известно, порождает дикую агрессию. Вот они ее и выплескивали, на кого ни попадя». «А можно поднять старые дела?» — заискивающе спросила я. «Мне кажется, я бы этого типа узнала». «Дела поднять можно», — Но смысла я в этом не вижу. Бомж в соседней области скончался, вот и слава богу. А тебя от бандитов, даже бывших, лучше держаться подальше, потому что бывших не бывает. Бандит он всегда бандит. На то, что Олег ответит по-другому, я и не рассчитывала. Наши стражи порядка известны своей ленью, с которой даже моя не сравнится, но признаваться в ней не любят. и ловко маскируют заботой о ближних. Тут в моей голове возникла мысль довольно неожиданная. А не мог этот лазарь опять воскреснуть? Не мог, — покачал головой бывший. Я лично наблюдал за сбором останков. Чтобы воскреснуть целиком, не доставало весьма существенных частей. Не к столу будет сказано, нашли лишь голову, сохранившуюся весьма неплохо, по ней и опознали со стопроцентной уверенностью. Если с татуировкой ты не напутала, то на дороге вы встретили одного из бывших соратников Лазаря. В этом случае на какое-то братство не стоит тратить время. «Почему же?» «По-твоему, бывший бандит кинулся Бога искать?» — хмыкнул Олег. «Подобная большая редкость, хотя бывает, Бог сам находит грешников». мне знакомый батюшка рассказывал. Я представила мордастого. Неясно, с чего вдруг Господу его искать, если только парень изловчился и чего-нибудь у Всевышнего не свистнул. «А связь майора с бандитом, хоть и бывшим, тебя не смущает?» — спросила я скорее из вредности. Жаль было выстроенной версии, которая, похоже, и правда критики не выдерживала. «Нисколько!» — хмыкнул Олег. Такое сплошь и рядом. Крайности соприкасаются и часто переходят одна в другую. Чем-то бомж ребятам насолил. Вот они его и гоняли. Скорее всего, он стал свидетелем того, чего видеть ни в коем случае не должен был. Тогда проще с ним разделаться сразу, а не держать в наручниках и кандалах. А кандалы точно не выдумка? Я склонна доверять патологоанатому. «Говорят, для них тайн не существует». «Это они сами про себя сказки рассказывают», — хотнул Олег. «Хорошо, есть другой вариант. Парни держали в оковах, принуждаясь делать то, чего он делать не хотел, ну, например, подписать некие бумаги». «Тогда он вовсе не бомж», — нахмурилась я. «Конечно. Но если держали долго...» Выглядеть мог скверно по объективным причинам. Хватит гадать. Узнаем, кто он такой, и причина заточения станет ясна довольно скоро. А если не узнаем, значит, выброси эту историю из головы, почти уверен. Моему совету ты не последуешь, но все-таки надеюсь. Бывший допил кофе и решил, что разговор окончен. Не придумав, чего бы него еще выведать, я тепло с ним простилась. Он направился к машине, а я в контору, отказавшись от предложения меня подвести Олег Викторович прав. С братством я перемудрила. Вряд ли оно имеет отношение к нашему бомжу. Темные делишки, в которых замешаны бандиты и действующий за одной с ними шериф, куда вероятней. Юрка говорил, что с преступностью шериф покончил, но, скорее всего... весьма оригинальным способом, попросту ее возглавил. «Опять я делаю чересчур поспешные выводы», — подумала я о досаде. «Отказаться от прежней версии тоже нелегко, хотя объяснения своему упрямству я не находила. И тут на ум пришел еще один бывший. Он шел под первым номером. Не потому тому следу, что оставил в моей жизни, а просто по очередности». Дмитрий Александрович, у нас журналист, редактор областной газеты. Кому, как не журналисту, знать, что происходит в родном городе? Я остановила такси и поехала в редакцию, уверенная, что в это время застану Прохорова там.